Заключение. Вот и подошло к концу наше путешествие. Вне зависимости от того, слушали вы аудиокнигу, не проводя ни одного эксперимента, или останавливались на некоторых разделах на месяцы или даже годы, для нас было честью пройти с вами весь этот путь. В конце каждого путешествия стоит задуматься о пройденном пути и отпраздновать свои достижения. Оцените свои успехи при помощи скрининга тревожности из главы первой чтобы посмотреть, изменились ли ваши симптомы, и если да, то каким образом. Мы желаем, чтобы надежда никогда не покидала вас. Когда ставите перед собой какую-либо цель, фокусируйтесь на поддержании силы духа и силы воли. Сила духа выражается в способности находить путь, который приведет вас к положительным изменениям, а также преодолевать возникающие препятствия. Для этого требуется сила воли и определенные усилия, подкрепленные рациональным питанием умного мозга, чтобы вы могли продолжать двигаться к своей цели. Процесс проявления силы воли в трудных ситуациях начинается с определения цели, после чего необходимо двигаться к ней маленькими шагами, используя силу духа. При столкновении с преградами важно оценить уровень энергии. Если энергии достаточно, активируется умная часть мозга, позволяющая сохранять силу воли и находить пути для достижения цели. В случае недостатка энергии активируется реактивная лимбическая система, приводящая к повышению тревожности и снижению способности замечать новые возможности и пути достижения цели. Работая над книгой, мы хотели предоставить вам инструменты для снижения тревожности и повышения уровня энергии и ясности ума при помощи питания, сна, физической активности и диагностических исследований. Надеемся, эти инструменты помогут вам стать лучшей версией себя. Вооружившись новыми знаниями, вы можете управлять с тревогой и усталостью посредством регуляции уровня глюкозы в крови, Определять, когда под влиянием адреналина активизируется лимбическая система, а респонсивная кора отходит на второй план. Выбирать продукты для поддержания высокого уровня энергии. По крайней мере, теперь вы знаете, что тревога начнет нарастать через 2 часа после приема пищи, в которой отсутствовал белок. Возможно, вы также меняете привычки, связанные со сном, чтобы лучше спать, и мы будем очень рады, если вы станете или уже стали больше двигаться. Движение — это скорее проявление заботы о себе, а не занятие, к которому нужно принуждать себя просто потому, что надо. Наконец, теперь вы знаете, как коммуницировать с врачом, если нужно выявить физиологические причины усталости, тревоги и депрессии. Этот практикум — только начало вашего путешествия. Мы продолжим делиться с вами новой информацией на нашем сайте www.kristonellot.com Надеемся, что, достигнув успеха при помощи наших экспериментов, вы поделитесь своим опытом с друзьями, родственниками, коллегами. Помогайте друг другу избавиться от тревоги и депрессии, повысить уровень энергии и обрести ясность ума, чтобы все могли быть на высоте и проявлять себя наилучшим образом. Приложение. Глава 3. Если срочно нужна помощь. В этом разделе кратко описаны методы и приемы, которые помогут вам улучшить свое самочувствие здесь и сейчас. Принимайте соответствующие меры при необходимости. Когда вам кажется, что вы на грани нервного срыва, вам вряд ли удастся вспомнить, как себе помочь. Поэтому всегда держите под рукой памятку и обращайтесь к ней в сложных ситуациях. Если вы положительно ответите на любой из вопросов далее, попробуйте рептильный перекус. Даже если вы не голодны, стоит подпитать свой мозг, чтобы редуцировать симптомы тревожности. Первое. У вас паническая атака? Второе. Вы чувствуете дискомфорт из-за тревоги или раздражения? Третье. Проснулись посреди ночи со скачущими мыслями? Четвертое. Слишком или недостаточно эмоционально отреагировали на ситуацию? Пятое. Не ели в последние три часа? Шестое. Хотите, чтобы вам стало лучше через 10-15 минут? Рептильный перекус. Рептильный перекус или перекус для подкрепления рептильного мозга состоит из углеводов для быстрой заправки и белков для обеспечения энергии на более длительное время. Углеводы обеспечивают мгновенный приток топлива к мозгу, и уровень адреналина, из-за которого активизируется лимбическая система, рептильный мозг, снижается. Белки же помогают респонсивной коре работать дольше без дополнительной подзарядки. Из списка далее выберите один источник быстрых углеводов и один источник белка. Можете выбрать что-то из своей любимой еды. Быстрые углеводы, четверть чашки сока, небольшой леденец, четверть стакана сладкой газировки, одна чайная ложка меда, одна столовая ложка варенья или желе. Источники белка. Четверть чашки орехов, ломтик вяленого мяса, четверть чашки творога, две столовые ложки орехового масла. Комбинированные источники энергии. Обязательный компонент — сахар. Пол протеинового коктейля, протеиновые батончики, Сэндвич с арахисовым маслом и джемом. В большинстве случаев уровень тревожности снижается на 10-20% в течение 10-15 минут. Что еще поможет улучшить самочувствие? Как помочь себе в напряженной ситуации? Ожидаете события, которое наверняка заставит вас чувствовать дискомфорт и тревогу? Естественная реакция организма на такого рода ситуации — отказ от пищи что вызывает всплеск адреналина и других гормонов стресса. Примеры напряженных ситуаций. Любая ситуация, в которой вам нужно показать себя с лучшей стороны. Необходимость находиться рядом с людьми, которые вас раздражают. Освоение новых навыков. Общение с чрезмерно эмоциональными людьми. Семейные мероприятия. Мероприятия, связанные с работой. Собеседование. Экзамены. Посещение врача публичные выступления, юридические процедуры. Чтобы поддержать респонсивную кору и не допустить активизации лимбической системы или рептильного мозга, нужно обеспечить мозг и тело энергией, необходимой для нормального функционирования в стрессовой ситуации. Продукты, в которых содержатся углеводы, достаточное количество белков, здоровые жиры и немного клетчатки обеспечивают мозг энергией на 2-4 часа. Если в вашем приеме пищи будет около 20 грамм белка, то энергии вам хватит на более длительное время. Имейте в виду, дополнительные 20 грамм белка не принесут больше пользы. Продукты, богатые белком. Животный белок. Творог или греческий йогурт. Протеиновые коктейли и батончики. Порошки на основе молочной сыворотки, яиц, костного бульона. Несколько ломтиков мяса, например, курицы или индейки с морковью или питой салаты с мясом птицы, цыпленок с соусом терияки, сваренные вкрутую яйца с морковью и питой, сэндвич с курицей, тако или бурито с мясом, растительный белок, хумус с морковью, сельдереем или питой, баба-гануш с кукурузными чипсами, сэндвич с ореховым маслом, сэндвич с ореховым маслом и кусочками яблока, протеиновые коктейли и батончики, Порошки на основе риса, гороха, сои. Салаты, сэндвичи или роллы с тофу. Смеси из сырых орехов. Фундук, грецкие орехи, миндаль, кешью. Так или буррито с бобовыми или тофу. Как визуально определить размер порции? 100 грамм мяса равно колода карт. Одна чашка йогурта равно рука, обхватывающая теннисный мяч.